Глава 15 «Итак, доброе утро мне!» Саша нехотя открыла глаза. Она выспалась, но вставать категорически не хотелось. Ведь это значило, что нужно браться за дела таверны. Вчера ей ясно дали понять, что всем так удобно. Хвосты не горят, все шито-крыто. А что будет делать одна попаданка, которая ничего не понимает, их не касается». «Все прекрасно знают, что из себя представляет таверна, но никто и пальцем не пошевелит, чтобы помочь». Ченуши! прошипела Саша. «Ладно, нормальные герои всегда идут в обход. Бороться с местной бюрократией у нее нет ни знаний, ни денег. Только зря силы потратит. Придется приспосабливаться к жизни в таверне». «Значит, нужно наконец-то осмотреть владение». Саша села на постели. А потом будем думать, что делать и как жить. Умывшись и одевшись, спустилась на кухню. Там пил чай Рык. В раковине опять была грязная посуда. Саша только вздохнула, садясь за стол. от чего такого вчера привезли?» Полюбопытствовал Рык. «Мои вещи!» Саша опять вздохнула. «Ну почему посуда с вечера не вымыта опять?» Элику было лень, ответил повар. Да и трою тоже. А мне не по статусу. «А сколько сейчас у нас постояльцев?» Спросила Саша. «Судя по количеству посуды, человек двадцать». Но ответ ее удивил. «Вампир, гелик, оборотень, да еще парочка моих собратьев-орков», перечислил Рык. «И ни у кого толком денег нет». «Ну откуда столько посуды?» Поразилась Саша. «Док каждый раз новая чашка», — пожал плечами Рык. «Вот и набралось за день». «Мамочки!» — Саша схватилась за голову. «И как тут порядок навести?» «А зачем?» — теперь уже удивился Рык. «Мимо наемники шастают. Они народ неприхотливый. Пожрали, поспали и ушли. Главное, мясо в желудке и крыша над головой. У этих монетков всегда есть». Ну или путник какой забредет в непогоду. Мы тут все равно единственные в округе. Мне нужно ведро успокоительного, простонала Саша. А лучше два. Отвар могу предложить. Рык поставил свою чашку на стол и потопал к плите. У нас тут растет одно растение. Его листья заваривают с разными ягодами и травами. Отличный напиток. И хоть хлеба с маслом еще, попросила Саша. «Но с завтраками нужно что-то делать. Неужели утром никто не ест?» «Ай!» — отмахнулся Рык. «Погрел, чего с вечера осталось то и завтрак. Бир по этому поводу не переживал, вот и ты не переживай». «Редкого пофигизма у вас был начальник», — невесело усмехнулась Саша. «Увы, я так не могу». «Не знаю, чего там у Бира было редкое». Рык поставил перед ней чашку. «Но жили же как-то». Я как-то не хочу! Саша сделала глоток отвара. Вкусно! Эдакий местный вариант чая с пряностями. Поэтому сейчас пойду осматривать таверну, а то я еще в той ее части не была. Звук громкого зевка заставил обернуться. В кухню вползал сонный Элик, растрепанный и почесывая живот. Ой, вы уже тут! Он замер, завидев Сашу. Я теперь всегда буду тут. Мрачным тоном обрадовала его Саша. Я сейчас доедаю, и мы с тобой идем осматривать таверну. Зал, номера, кладовки и все остальное. А чё сразу я? Встал в позу совсем как подросток Элик. А ничего? Отрезала Саша. Ты же помнишь, что будет, если таверну закрыть? Элик был не в восторге. Тут было гораздо лучше, чем на какой-нибудь каменоломне. Поэтому, печально вздыхая, пошел показывать Сашины владения. Хозяйственную и гостевую части связывал небольшой коридор. В приличного размера зале стояло около двух десятков столов, стулья и большой камин в углу. Вертел и специальный крюк намекали, что в этом камине когда-то готовили. По правой стене на второй этаж вела добротная лестница. Туда Саша и отправилась. Двадцать дверей выходили в неширокий коридор, освещаемый через одно очень пыльное окно. На весь этаж две умывальни. Кругом пыль, пятна и какой-то мусор. Но какой же приятный темный цвет у дерева. И резьба, которой заботливо украшены стены и перила. И пол на первом этаже выложен красивым камнем, как и камин. И деревянные оконные рамы тоже с резьбой. «А какие внизу столы!» «Да на земле любители антиквариата передрались бы за эти круглые столы на массивных резных ножках!» «Какие комнаты заняты?» — спросила Саша. Нарваться на полу Донмара не очень хотелось. «Не знаю». Элик со скучающим видом разглядывал что-то на потолке. «Где почище, там и занято!» Саше захотелось побиться головой о стену. Но вместо этого она осторожно заглянула в первый попавшийся номер. Кровать, столик, стул, узкий шкаф и ниша для умывания. Пыль, местами паутина и мусор. Осмотр еще двух комнат ничего нового не дал. От объемов предстоящей уборки хотелось выйти как тот самый оборотень. Спустившись в зал, Саша поскребла ногтем один из столов. Слой жира был приличным. Это неимоверно жителям повезло, что не водилось в этом мире крыс и тараканов, а то тут бы им был просто курорт. В хозяйственной части обнаружилась прачечная. Когда ею пользовались в последний раз, большой вопрос. Саша с каждой увиденной комнатой все больше недоумевала, почему Бир допустил такую разруху и запустение. Она, не великий ательер, но логика подсказывала, что здесь все сделано для удобства персонала и гостей. Значит так, Саша, распрямив плечи, уверенно посмотрела на Элика. Собери всех в зале. Персонал и наших постояльцев. Через полчаса у нас будет большой разговор. «Что за разговор?» — насторожился Элик. «Узнаешь!» Саша сейчас своих планов ему не собирается раскрывать. Самой бы неплохо их обдумать. «Через полчаса все должны быть в зале. Я сейчас иду в свой...» — она выделила это слово интонацией. «Кабинет? Кое-что посмотреть хочу. Все, выполняй!» Идея у Саши была простой, но требовала подтверждения. Но больше ничего придумать она не могла. Поднявшись в кабинет, нашла в бухгалтерской книге записи о платежах за комнаты. Их было печально мало. «Ладно, более умного все равно ничего не приходит в голову». Саша захлопнула книгу. «Ну, пойду, всех порадую». В зал она возвращалась с опаской. Гул голосов был тихим, но недовольным. Саша остановилась в коридоре. Сделала пару глубоких вдохов и медленных выдохов. И шагнула из коридора в зал. Рык сидел у стены, сложив руки на пузе. Древесенник скромно сидел за столом, сложив руки совсем как школьник. Элик стоял, облокотившись плечом о стену. Видимо, изображал мачо. На другой стороне зала за одним столом сидели знакомые Гелик и Донмар, И еще один незнакомый коренастый мужичок в потрепанной одежде. Вид у него был печальным, а глаза до того грустные, что хотелось сказать, что все будет хорошо. Вампир был в рубахе. Эльф бард светил синяком. Оба смотрели на нее с восторгом. Саша едва удержалась, чтобы не передернуть плечами. Добрый день. Саша даже смогла улыбнуться под внимательными взглядами. Как вы знаете, я теперь новая хозяйка таверны до момента, когда вернется Бир. «Да не вернется он!» — с усмешкой произнёс Элик. «Не для того удирал». «Ну так вот». Саша встала между двумя компаниями. «Чтобы вас...» — она посмотрела на работников таверны. «Не отправили на другие работы, а вас...» — перевела взгляд на постояльцев. «Не выселили. Нужно привести таверну в порядок». «Бухгалтерские книги в полном беспорядке. Уверена, все деньги, если они были, Бир прихватил с собой. Поэтому обходиться нам придется своими силами. Поэтому, дорогие постояльцы, у меня к вам деловое предложение». «И какое же звезда сердца моего!» — Клыкасто улыбнулся вампир. «За вами, господин Донмар, по моим скромным подсчетам, долгов на кругленькую сумму». Саша покачала головой. «Как и за господином оборотнем. И вас, господин Гелик, это тоже касается. Так вот, долги вы можете отработать, помогая мне с уборкой». «Я Барт, а не служанка!» — вскочил Гелик. Тряхнул головой, отчего белокурые волосы колыхнулись красивой волной. «Я несу прекрасное народу!» С другой стороны заржал рык. народ чет, чё-то не в восторге!» «Вы, орки, никогда не понимали искусства, Грубое, неотёсанное. а, -а, -а, -а взвыл Гелик, когда его за волосы ухватил последний постоялец. «Слышь, белокурый!» — пробасил орк, зевая. «Я тебя сейчас мечом отешу, еще больше будешь народу нравиться, потому что будешь молчать. Всегда. А то воешь не хуже болотной нечисти. Спать только мешаешь». Снова громогласный хохот на всю таверну. Так, тихо, крикнула Саша. Либо вы все помогаете мне отмывать таверну, либо я иду к стражам и пусть они с вас долги выбивают. Воительница, вздохнул вампир, не сводя с нее влюбленного взгляда. Я согласен. Ты не в счет. Гелик почесывал голову. Орк отпустил его волосы и уселся за соседний столик. Ты лицо заинтересованное, а я вот против. Почему я должен сам убирать? «Тогда плати!» Саша протянула в его сторону руку, раскрытой ладонью вверх. «Давай!» Гелик отвернулся. Денег у него с собой было считанные медики. А что было хорошо, в этой таверне всегда можно было пожить в долг. «Заплачу!» — гордо заявил он. «Потом!» «Слушайте сюда, граждане товарищи!» На Сашу устремились взгляды всех присутствующих. Так их еще никто не обзывал. «Все эти в долг. Отдам потом и то половину. И вот это все улетело вместе с Биром. Я могу сесть и сидеть, сложив руки. Мне ничего не будет, потому что я тут лицо случайное. Но одних ждут какие-нибудь каменоломни или штрафы, а других... Ну тоже ничего хорошего. Так что моем полы или я иду за стражами?» «Я Барт! И не шлеп!» Это речь Гелика прервал подзатыльник, отвешенный ему оборотнем. «Заглохни, выпь!» У оборотня голос был низкий, хриплый, лающий. «Я согласен с хозяйкой. Идти мне некуда!» Вздохнув, он поскреб пальцем за ухом. «Может, ты меня вообще наймешь?» «Я пока никого нанять не могу!» Честно призналась Саша. Я не знаю, кто нужен. Да и платить мне пока нечем. Можем позже поговорить. Ладно, согласно кивнул оборотень. «Ульрих я. А вас как зовут? Саша обернулась к корку. Сартак, раскатисто ответил тот. Пожрать есть чего. Оплатить есть чем. Саша притопывала ногой. Нет, сплюнул Спартак на пол. «Неудачно сходил». Куда сходил, Саша благоразумно уточнять не стала. «Тогда в счет оплаты ты моешь свою комнату и полы в этой зале», — озвучила она условия. «А еще с этой минуты запрещается плеваться, ходить по таверне в грязной обуви, вытирать руки о занавески и все подобное. Ведите себя как воспитанные. Это общественное место, в конце концов». Вот заведется баба и командует сразу. Печально вздохнул Сартак. Была ж нормально, это верно. А теперь, чего будет?